Теперь я хочу показать еще одно важное место в Эрмитаже. Оно называется «Военной галереей». Нам сюда. Какие красивые залы! Они похожи на просторные коридоры с высокими расписными потолками колоннами, арками, а на стенах повсюду висят портреты каких-то военных. Дядя Кузя, кто они? Это герои Отечественной войны 1812 года, в которой Россия отразила нашествие Наполеона. Мы находимся в парадной части Зимнего дворца. С портретов кисти англичанина Джорджа Доу и его помощников на нас смотрят 332 генерала, Участники той войны Эта галерея – дань уважения российской воинской славе Выражение гордости за победителей Я узнал Михаила Кутузова Это ведь он руководил российской армией в той войне, да? Да, фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов Один из главных триумфаторов войны войне с Наполеоном Но почему на месте некоторых портретов зеленая ткань? Их отдали на реставрацию? К сожалению, изображения 13 героев войны не нашли. Поэтому Джордж Доу не смог написать их портреты. А что это за большущие картины, расположенные в торцах галереи? Эти люди на конях тоже генералы? Нет. Это российский император Александр I и его союзники. Король Пруссии Фридрих Вильгельм III и австрийский император Франц I. Да, здесь столько героев, прямо начинаешь ощущать гордость за нашу победу. Хоть это война и была уже очень давно. У меня такие же чувства. Кстати, я не назвал автора проекта галереи. Это великий архитектор Карл Иванович Росси. А еще ты не рассказал, что происходило с Эрмитажем позднее, в 20 веке.